мегаломании, разразился настоящий скандал. Ему пришлось извиняться. Вот такой старый хрен уже 10 лет твердо держал в своих руках руль западно-германской политики. Он и только он принимал решения в правительстве. Правда, в экономику не вмешивался. Там чудеса творил Эрхард. Немецкие дипломаты на Женевской конференции, посмеиваясь, рассказывали своим коллегам такую историю. Однажды, это было в Париже, Аденауэр и его министр иностранных дел фон Брентано сели в лифт. Нужно было подняться на второй этаж. А фон Брентано нажал кнопку, но лифт поехал в подвал. Это был первый и последний случай, когда канцлер разрешил своему министру проявить инициативу. Никита Хрущев его не понимал и потому не любил. Его поступки никак не вписывались в простую и кристально ясную логику марксизма-ленинизма. Поэтому, говоря об Аденауэре, он обычно сердился и требовал объяснить, что у него на уме. КГБ тут же докладывал, что он реваншист, милитарист. Хрущев сердился еще больше. «Вы мне еще скажите, что он лакей империализма!» — кричал он. «Это я и без вас знаю. Вы лучше объясните мне, что же он хочет. Объединение Германии? Но ну, мы уже предлагали ему это. И что? Неужели он всерьез думает, что мы пойдем на объединение Германии в довоенных границах?» «Да еще в составе НАТО! Он что, нас за придурков считает?» Ему объясняли. А Денауэр боится, что нейтрализация Германии станет прологом к ее советизации, чего, кстати, всегда добивался Сталин. А публично признать границу Германии по Одеру и Нейсе он не может, потому что против этого выступает 80% населения ФРГ. «Хорошо», — не унимался Хрущев, — «тогда объясните мне, что же он все-таки хочет? Независимый самостоятельный ФРГ? Но мы и это ему предлагали. а Он лежит в НАТО и европейское сообщество». Корнями этот спор уходил в не столь далекое прошлое, когда Запад одно за другим с порога отвергал все советские предложения по германскому вопросу. И хотя внешне ФРГ себя особо не проявляла, Хрущев был уверен, что застрельщиком столь жесткой позиции выступает Аденауэр. И в этом он был прав. Больше всего проблем как внутри страны, так и с союзниками вызывала политика Аденауэра в отношении ядерного оружия. Ну, Конечно, канцлера не могло не беспокоить соотношение сил в Европе, которая определенно складывалась не в пользу Запада. Он был недалек от истины, когда говорил, что 9 советских танков реально противостоят всего лишь 2,5 американских дивизий и половина английской дивизии. Большая часть слабой французской армии брошена в Северную Африку, а вклад Бельгии, Голландии и Дании – можно считать чисто символическим. Он, находился еще в зачаточном состоянии. По Парижским соглашениям, его численность была определена в 500 тысяч человек, но к концу 1956 года под ружьем находилось всего 80 тысяч человек, а к концу 60-х она возросла только до 272 тысяч человек а тут еще поползли слухи, будто США собираются урезать свои вооруженные силы. В сентябре 1956 года журнал «Тайм» сообщил о плане адмирала Редфорда сократить 800 тысяч американских солдат и офицеров. С 2,8 миллиона до 2 миллионов человек. При этом Разумеется, должна быть уменьшена и численность американских войск в Европе. Аденауэр тут же послал генерала Хойзингера в Вашингтон.